Глава 38. Забавная ситуация все-таки, думал Азар, смотря в спину ползущей перед ним гусеницы. Не то, чтобы он раньше духов не видел. Все же одного такого он лично убил, поглотив его камень на турнире демонического бога. Он знал зверу людей, и, по всей видимости, они были детьми разумных и очень могущественных духов. Вот только впервые встретив не только разумного, но и говорящего духа, он оказался слегка им обескуражен. «Как же сильно ты их потрепал!» — жаловалась та, осматривая башню. Мало того, что энергии в ней почти не осталось, так внутри все было изъедено ядом до полной потери цвета всех поверхностей. Подползая к тому самому круглому залу, который уже привлекал внимание Азара, гусеница стала изучать духовные массивы, очевидно и в этой стезе, неплохо разбираясь. «Сможешь отправить нас туда, куда убежали выжившие?» — спросил Азар. «Нет!» — ответила та. Нет, — Нет-нет, точно нет. Ты с ума зашел? Мы же там подохнем. Они же на территорию Альянса сбежали. — Ты бесполезна. — Эй! — всполошилась та, повернувшись к Азару. — Слушай, человековый, — негромко заговорила она. — Недооценивай Альянс, ладно? Нам нужно думать, как сбежать отсюда. Если ты хочешь их убить, то, прыгнув за ними, только найдешь смерть. Ее глазенки прошлись по Азару сверху донизу. «Я знаю, что ты сильный», — сказала она. «Я помню трепет от твоего духа, но не думай, что только этого достаточно. Если сюда придет Верховный, то мы не сможем с этим справиться». «Так значит, ты знаешь, как за ними прыгнуть?» — улыбнулся Азар, зацепившись за ее слова. «Энергии не хватит», — просто ответила та. «Эта башня почти мертва». Мы не сможем переместиться так далеко. Я пытаюсь придумать решение. Ладно, пропыхтела она. Не мешай. Ладно, отмахнулся он, наблюдая, как она вновь принялась осматривать колонны в этом зале. А затем через пару мгновений он и вовсе развернулся и пошел к выходу из башни, к той самой двери, через которую и вошел сюда десятком минут ранее. Эй, всполошилась гусеница, заметив, как тот уходит. Человека вы? Ты куда? Она действительно очень суетилась, но отсутствие Азара вынудило ее оторваться от процесса и поспешить за ним. — Ты не сможешь убежать ногами! — крикнула она. — Тут нет города! Это просто осколок! «О — О! — удивился Азар, вспомнив, как спрашивал ее недавно, есть ли недалеко какой-нибудь город или нечто похожее. «Это просто маленький кусок», — говорила нагнавшая его гусеница. «Вроде как тут был целый мир когда-то, но его уничтожили. Это очень давно было, я не знаю. Сейчас тут точно ничего, кроме этой зоны, не осталось». «Целый мир уничтожили», — повторил Азар, вновь окинув взглядом эту ровную землю, где кроме башни и небольшой травы вообще ничего не было. «И часто тут у вас так?» «Не очень». Как-то забавно плямкнула гусеница. «Хотя...» — затянула она, ее усики забавную волну на ее лице изобразили. «Не очень давно большая война была. Такая, что один из миров с его места вытолкнули». Думая об этом, она даже как-то вздрогнула. «Он у самого края духовного рукава находился», — сказала она. «Попал на перекрестие, Ну и разные потоки духовной силы этот мир и сожгли», — закончила она. Кажется, там никто не выжил, но это не так часто происходит. — Ясно, — ответил Азар, чувствуя удивление от того, насколько обыденно эта гусеница говорит о таких масштабных событиях. — Ты пришел оттуда, да? — спросила гусеница, кивнув половиной тела в сторону врат, через который пришел Азар. Он шел к ним с тех пор, как вышел из башни, а судя по разрушениям вокруг и окаменелым трупам людей, догадаться, в принципе, было не так сложно. — Оттуда. — Лучше тебе туда не возвращаться, — проговорила гусеница. — Насколько я знаю, все пять миров тут находятся в самом конце духовной вены. Единственный шанс войти в рукав — это башня за нами. Если сейчас уйдешь, то будешь заперт в этом месте, и Альянс точно тебя найдет. Рано или поздно. — Я не собираюсь прятаться там, — ответил Азар. — Хорошо, — кивнула та, — нам нужно как-то найти способ запустить маяк и пройти дальше. Центральный мир в рукаве просто огромен. Если доберемся туда, то поймать нас в тех землях будет очень тяжело. — Тогда почему ты тратишь наше время? — Ну, знаешь, — зашипела та. Ее мешковатое тело даже волнами пошло от ярости, но гусеница тут же сдержала себя, решив поторопиться и вернуться назад. Стоя перед вратами, Азар смотрел на осколки барьера, которые он уничтожил, и на сам проход, который все еще работал. Путь назад в его мир был все еще открыт. Протянув руку, он хотел коснуться его, поддаваясь душевному трепету и острому чувству, призывающего его вернуться назад. — Поторопись, человековый! — — крикнула отдаляющаяся гусеница, заметив, что он все еще отказывается возвращаться в башню. И в этот момент по земле этого мира прошла сильная встряска. Вспышка света пронеслась по небу, упав прямо на башню. Прошла сквозь разрушенный пик, разбилась о землю, исчезнув где-то в центре разрушенного строения, и, обернувшись, Азар ощутил огромное количество энергии, которая появилась в башне вместе с этим светом. «Черт!» пролепетала гусеница всем телом, прижимаясь к земле. «Черт, черт! Мы опоздали!»